Виктор Саниев. Трудный вид лёгкой атлетики. Пусть атлетика и называется лёгкой. Однако, как знают спортсмены лёгких видов, в ней нет. А тройной прыжок один из самых трудных. Он требует от спортсмена скорости спринтера, техники обычного прыгуна в длину и мышечной выносливости. Предположительно, тройной прыжок существовал уже в античные времена, хотя точных свидетельств этому нет. Но косвенным подтверждением можно считать некоторые результаты, зафиксированные на античных олимпийских играх. Известно, например, что на XIX олимпийских играх в 668 году до нашей эры атлет из Спарты Эхион прыгнул в длину в пересчёте на современные меры на 16 м. В обычном прыжке показать такой результат спартанец, конечно, не мог, а вот в тройном прыжку эта цифра как раз может соответствовать. Но если так, спартанец Хион был феноменальным атлетом, потому что первый мировой рекорд в тройном прыжке, зафиксированный в 1884 году, составил лишь 13 м 3 см. Его показал ирландец Джон Пурки. Правда, поначалу тройной прыжок выполнялся по-разному. Только на первой Олимпиаде 1896 года он обрёл тот вид, который хорошо всем знаком. Перед прыжком атлет стремительно разбегается, как перед обыкновенным прыжком в длину, затем отталкивается одной ногой, совершает полёт, снова отталкивается от земли одной ногой, потом ещё раз и наконец приземляется на обе ноги. Между прочим, стоит вспомнить, что первая золотая медаль в истории возрождённых Олимпийских игр была разыграна как раз в тройном прыжке. Её получил американский атлет Джеймс Коннелли, ставший первым олимпийским чемпионом. Результат, показанный им, составил 13 м 71 см. Тоже похуже, чем у спартанского воина Эхиона, если, конечно, тот в самом деле совершал тройной прыжок. Есть ведь и такое предположение – 16 метров могут быть всего лишь суммарной цифрой от сложения результатов трех обычных прыжков в длину. Но как бы то ни было, в середине 20-го столетия появились атлеты, преодолевшие, наконец, в тройном прыжке 16-метровый рубеж. Для начала ровно на 16 метров прыгнул японский атлет Наото Тадзима, на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. А в 1952 году на 15-й Олимпиаде в Хельсинки бразильский атлет Адемар Феррейра де Сильва показал результат 16 метров 22 сантиметра. В 1956 году в Мельбурне де Силва снова стал победителем, показав 16 метров 35 сантиметров. Победив в тройном прыжке на двух олимпиадах подряд, бразильский атлет повторил давнее достижение американца Майера Принстейна, чемпиона второй олимпиады 1900 года в Париже и третьей олимпиады 1904 года в Сент-Луисе. Вслед за Демаром Феррейрой де Сильвой на двух олимпиадах подряд побеждал польский атлет Юзеф Шмидт. В 1960 году в Риме и в 1964 году в Токио Шмидт стал и первым атлетом, преодолевшим в тройном прыжке 17 м. На канун семнадцатой олимпиады 1960 года в Риме он улетел на 17 м 3 см. На самих олимпиадах, правда, оба раза он до 17 м не дотягивал. Ну а затем пришла долгая эпоха Виктора Санеева, побеждавшего на трех Олимпиадах подряд и не сумевшего победить в четвертый раз. Виктор Санеев родился в Сухуме 3 октября 1945 года, через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной войны. Мало того, что время было тяжелым, так еще семью постигло большое горе. Отец тяжело заболел, И до самой своей кончины в 1961 году уже не вставал с постели. Мать зарабатывала тем, что подстригала газоны в Сухумских парках. Жили, понятно, совсем небогато. Виктору пришлось отправить в городок Гантиади, где можно было учиться в интернате. В те годы тёплое побережье Абхазии было излюбленным местом тренировочных сборов спортсменов всего Советского Союза. Виктору довелось вблизи наблюдать, как готовятся лучшие легкоатлеты, в том числе знаменитые прыгуны в высоту, Валерий Брумель и Игорь Террова-Несян. Спортом Виктор уже увлекался и сам, но занимался пока самостоятельно. Бегал, прыгал, поднимал самодельную штангу. Прыгучесть старался развить в себе особенно, мечтал стать баскетболистом и уже играл за команду интерната. Упражнения, подсмотренные у Брумеля и Терова Несяна, пришлись к статье, и он часто их повторял. Вернувшись после окончания интерната в Сухуме, Виктор работал шлифовальщиком в литейном цехе, но мысль о спорте не оставлял. Однако опытный тренер лёгкоатлетов Акоп Карселян сумел уговорить высокого парня с длинными ногами и отличной прыгучестью попробовать свои силы не в баскетболе, а в тройном прыжке. В конце концов, Виктора подкупила сложность и определенная универсальность этого вида легкой атлетики. Для разностороннего атлета тройной прыжок много интереснее обычного прыжка в длину. Так в 1962 году определилась спортивная специализация Виктора Санеева. Под руководством Карселяна год спустя он уже выполнил нормы первого разряда В беге на сто метров, в прыжках в длину и в тройном прыжке. Быстро стал и мастером спорта. А потом спортивная карьера Санеева едва не завершилась. Он получил тяжелую травму, после которой стал развиваться артроз стопы. Ни один из методов лечения долго не помогал. Только много месяцев спустя болезнь наконец отступила. Все это время Виктор, понятно, не тренировался. Зато и два, появившись на соревнованиях, прыгнул на 15 м 78 см. После этого его сразу включили в сборную страны по лёгкой атлетике. В сборной СССР Саниев тренировался у известного специалиста Витольда Креера, который сам завоевал на олимпиадах 1956 и 1960 годов бронзовые медали в тройном прыжке. Тренировочные нагрузки заметно возросли. Крейер большое внимание уделял силовым упражнениям со штангой. Тренер уже примеривался Онеева к девятнадцатой 19 олимпиаде 1968 года. За год до неё Санеев прыгнул на 16 м 32 см. К этому времени он пробегал стометровку за 10,4 секунды, прыгал в длину на 7 м 90 см. приседал со штангой весом 170 кг. В Мехико Виктор Саниев приехал чемпионом СССР. Вдобавок он уже заканчивал Сухумский институт субтропических культур. Состязание в тройном прыжке начались с того, что итальянец Джузеппе Джентиле неожиданно для всех уже в квалификационных соревнованиях прыгнул на 17 м 10 см. превысив мировой и олимпийский рекорды, принадлежавшие тогда поляку Юзефу Шмидту. Кстати, двукратный олимпийский чемпион тоже приехал в Мексику в надежде сделать то, чего в тройном прыжке ещё никому не удавалось победить на третьей олимпиаде подряд. Увы, это было ему не суждено. В Мексику лучший результат Шмидта составил лишь 16 м 77 см. В финальных состязаниях итальянец Джентиле снова поразил всех, с первой же попытки установив новый мировой и олимпийский рекорды 17 м 22 см. Казалось, это блестящее достижение выбило всех остальных участников из колеи. Так нередко бывает на состязаниях, если кто-то сразу же показывает рекордный результат. В первых двух попытках у всех соперников Джентиле Прыжки получались неудачными. Санеев показал в них 16 м 49 см и 16 м 84 см. Его заметно опередил бразилец Нельсон Пруденсио с лучшим результатом 17 м 5 см. Но в третьей своей попытке теперь уже Санеев установил новый мировой и олимпийский рекорды 17 м 23 см. Таким образом, в Мехико эти рекорды обновились уже в третий раз подряд. Однако это ещё не означало, что Санеев может праздновать победу. Впереди оставались ещё три финальные попытки. И вскоре бразилец Пруденсио снова побил мировой и олимпийский рекорды 17 м 27 см. У Санеева между тем в пятой и четвёртой попытках Было лишь 17 м 2 см и 16 м 81 см. В последней своей попытке бразилец показал 17 м 15 см. Тем не менее, он уже чувствовал себя чемпионом, не верив, что Санеев может превзойти его лучший результат. Но вот последняя попытка советского атлета, и на табло появляются цифры 17 м 39 см. Мировой и олимпийский рекорды в тройном прыжке обновились здесь в Мехико уже пятый раз подряд. И последний рекорд, установленный Виктором Санеевым, принёс ему золотую медаль олимпийского чемпиона. 4 года спустя на 20-й Олимпиаде в Мюнхене снова встретились старые знакомые: итальянец Джузеппе Джентиле, бразилец Нельсон Пруденцио и олимпийский чемпион Виктор Санеев. Добавились и новые участники, а среди них кубинский атлет Педро Перес-Дуэндис. В то время автор нового мирового рекорда, установленного в 1971 году, 17 м 40 см. Однако напряжённой борьбы, какая происходила на прошлых Олимпийских играх в Мехико, на этот раз не получилось. Джентиле и Перес-Дуэндис не сумели преодолеть даже квалификационный рубеж. в 16 м 20 см и выбыли из дальнейшей борьбы. А в основных соревнованиях Санеев с первой же попытки прыгнул на 17 м 35 см. И этот результат уже не смог превзойти ни один из соперников, ни сам Санеев, снова ставший чемпионом. Когда двукратный олимпийский чемпион Виктор Санеев в 1976 году приехал в Монреаль на 21-ю Олимпиаду, К его возможностям многие относились скептически. На трёх олимпийских играх подряд в тройном прыжке не побеждал никто. Все предрекали победу новой звезде, бразильцу Жуану Карлусу Ди Оливейре. Теперь мировой рекорд принадлежал ему. В 1975 году капрал бразильской армии Оливейра совершил фантастический прыжок на 17 м 80 см. Это было почти на полметра больше, чем последние мировые достижения Санеева, установленные в 1972 году 17 м 44 см. К тому же бразилец показывал великолепные результаты и в обычных прыжках в длину. Но как раз это в конечном счёте сыграло с Оливейрой из Луишу. На Монреальской Олимпиаде он выступал в двух видах легкоатлетической программы. И на всё его не хватило. В прыжках в длину бразилец оказался пятым, а в тройном прыжке третьим. О финальных соревнованиях сам Санеев рассказывал так: "Первая попытка заступ, и я сразу оказался в роли догоняющего. А лидером стал кубинец Перес-Дуэньес 16 м 81 см". Во втором прыжке занял вторую строчку, но тут же американец Джеймс Бат отодвинул меня на третье место. У Оливейры прыжки не получались. В первой попытке заступ во второй 16 м 15 см. Третий прыжок у меня получился аккуратным 17 м 6 см, и я впервые стал лидером. Оливейра сумел справиться с волнением и вышел на второе место. Готовимся к финалу. Жаль, что в четвертой попытке я заступил. Далекий получился прыжок в районе 17 метров 50 сантиметров и заступ микроскопический. И тут же взрыв на трибунах. Джеймс Батт выходит вперед 17 метров 18 сантиметров. Теперь главное ответить далеким прыжком. Получилось. Пятый прыжок хоть и корявый, как говорится, волевой, но далекий, 17 метров 29 сантиметров. Бат не справляется с бешеной скоростью разбега и его крутит в прыжке. Он остаётся на втором месте, Оливейра на третьем. Что ж, он молод и может рассчитывать на победы в будущем. Став уже трёхкратным олимпийским чемпионом, Санеев, конечно, мог желать бразильцу успехов в дальнейшем. Однако Оливейре не удалось стать олимпийским чемпионом. и на 22-й Олимпиаде 1980 года в Москве, хотя мировой рекордсмен опять считался фаворитом. Однако получил только бронзовую медаль. Но и Санеев, которому было уже 35 лет, в последней шестой попытке, прыгнув на 17 метров 24 сантиметра, показал лишь второй результат, завоевав серебряную медаль. Олимпийским чемпионом Стал на этот раз с результатом 17 метров 35 сантиметров эстонец Яак Уудумяи, товарищ Санеева по сборной СССР. Оливейро после того, как соревнования закончились, сказал «Мне жаль, конечно, что золотая медаль досталась не мне, но лучшего она досталась Санееву. Он больше, чем кто-либо другой, заслуживал ее». Сам же Санеев после 22-й Олимпиады в 1980 года принял решение оставить большой спорт. Он добился того, чего в тройном прыжке не удавалось никому. Был чемпионом на трёх олимпиадах.